Совесть. Мы уже говорили об исключительной важности совести. Существует масса доказательств того, что совесть или чувство морали и внутренний свет – универсальное явление. Духовная или моральная природа человека не зависит от вероисповедания или религиозного подхода, от культуры, географии, национальности или расы. И, как известно, основные устойчивые религиозные традиции мира едины в том, что касается определенных основополагающих принципов или ценностей. Иммануил Кант говорил, «Только две вещи в мире достойны подлинного изумления – звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас». Совесть – это и есть нравственный закон внутри нас. Это зона совпадения нравственного закона и поведения. Многие, как и я, уверены, что совесть – это глаз Божий, обращенный к его детям. Другие могут не разделять этого убеждения, однако признают наличие внутреннего чувства справедливости, ощущение того, что хорошо, а что плохо, что есть добро, а что зло, что истина, а что ложно. По общему признанию, культура притворяет это основное нравственное чувство в жизнь в форме различных обычаев и понятий. Но это не отменяет основополагающего представления о том, что хорошо, а что плохо. Работая в странах с разными культурами и религиями, я вновь и вновь вижу, как раскрывается это универсальное понятие «совесть». Существует целый набор ценностей, чувство справедливости, честности, уважения и вклада, которые преодолевают любые культурные границы, нечто вечное, самоочевидное и выходящее за рамки эпох. Это так также самоочевидно, как и то, что доверие должно быть заслуженным. Совесть и эго Совесть – это тихий, приглушенный голос внутри нас. Она спокойная и мирная. Эго же – нечто тираническое, деспотичное и диктаторское. Усилия эго направлены на выживание, получение удовольствий и возвышение человека без учета интересов других людей. Это себелюбиво и амбициозно, и оценивает взаимоотношения с точки зрения наличия возможной угрозы, подобно тому, как маленькие дети делят всех людей по принципу «хороший» или «плохой». Совесть со своей стороны демократизирует и развивает эго, прививая ему чувство принадлежности к определенной группе, общине, обществу, а также более широкое понимание блага. Она смотрит на жизнь с позиции служения и внесения вклада в общее дело с точки зрения обеспечения безопасности и реализации способностей других. Эго срабатывает, когда возникает настоящий кризис, однако оно не способно распознать, насколько серьезный кризис или угроза. Совесть обладает умением различать и ощущает степень угрозы. У нее в запасе есть целый ряд возможных реакций. Она обладает терпением и мудростью, позволяющей решить, что и когда следует сделать. Совесть видит жизнь как континуум. Она способна к сложной адаптации. Эго не дремлет. Оно управляет человеком, не упуская из виду ни одной мелочи. Оно ограничивает его возможности и ослабляет способности. Оно превосходно умеет контролировать. Совесть глубоко уважает людей и видит в них способность к самоконтролю. Совесть наделяет человека силой. Она отражает ценность всех людей и утверждает их право и свободу выбора. Благодаря этому возникает естественный самоконтроль, который не навязывается ни свыше, ни извне. Эго чувствует угрозу в негативной обратной связи и наказывает того, кто ее осуществляет. Оно интерпретирует всю поступающую информацию с позиции самосохранения и постоянно подвергает ее цензуре. Оно отрицает большую часть реальности. Совесть ценит обратную связь и пытается распознать кроющуюся в ней истину. Она не боится информации и может точно интерпретировать все, что происходит. У нее нет необходимости подвергать информацию цензуре. Совесть готова к осознанию данных о реальности, поступающих отовсюду. Эго близорука и интерпретирует жизнь исключительно в соответствии со своей собственной программой. Совесть является социальным экологом, который прислушивается и старается прочувствовать всю систему и среду в целом. Она наполняет тело светом и способна демократизировать эго для более точного отражения полной картины мира».